Трудно быть писателем. Позавчера я волновался перед вчерашним выступлением, поэтому купил водки и немного выпил. Вчера, приехав домой после выступления, я увидел в холодильнике недопитую холодную водку и выпил, чтобы остудить эмоции. Сегодня я ждал весь день, но никто никуда не позвал. Я выпил особенно много. Не просто быть писателем.